Глава 10. Что-то странное произошло с Элисон после того грозового вечера. Она не смогла бы сказать, в какой именно момент всё изменилось, но её обычная жизнерадостность как будто померкла, словно регулятор счастья выставили в положение низкое. Закончив работу в понедельник, она поймала себя на том, чтобы по дороге домой заехала на заправку, хотя у неё ещё оставалось полбака. Она остановилась поболтать с парнем за кассой, пока не заметила, что он с виноватым видом смотрит ей за спину на клиентов, ожидающих своей очереди. Элисон густо покраснела и быстро сунула кошелёк в сумку. «Знаете ли, некоторым из нас хочется сегодня попасть домой», — злобно заметил кто-то, когда она торопливо шла к выходу. Когда Элисон снова села за руль и вставила ключ в зажигание, эти слова снова прозвучали в её голове. Потому что в отличие от творчивой женщины из очереди, Элисон не чувствовала привычного энтузиазма, думая о возвращении домой. Даже наоборот. При мысли о том, что она войдёт в дом и усядется как обычно в гостиной, Элисон с изумлением осознала, что чувствует себя подавленной от такой перспективы. Подавленной. Она фыркнула, завела мотор и выехала на шоссе. Что за мелодрама? Она и вдруг подавлена. Смешно. Разумеется, она не подавлена. Но когда она вошла в дом и заперла за собой входную дверь, это чувство вернулось к ней снова. Какой-то уныние опустилось на её волосы и плечи, словно мягкие ледяные снежинки. Элисон всегда считала свой дом маленьким уютным убежищем от остального мира. Но этим вечером у неё возникло ощущение, будто стены смыкаются вокруг неё. Она задыхалась. Понимая, что это неразумно, что она слишком бурно реагирует, Элисон прошла через кухню, вышла через заднюю дверь и рухнула на ступеньки, тяжело дыша. Глупая женщина. Что в неё вселилась? Почему она так себя ведёт? Может быть, молния повредила клетки её мозга в тот момент, когда отключила телевизор? Опершись локтями о колени, она уронила голову на руки, ожидая, чтобы это ощущение прошло, прислушиваясь к звукам из соседнего сада, где устроили барбекю. Она слышала, как соседка Лоис смеётся, веселясь с маленькой дочкой. А в другом саду поют дети, качаясь на качелях. И хотя все эти звуки были весёлыми, люди радовались, по какой-то причине этим вечером Элисон хотелось плакать. Честно сказать, это сбивало с толку, ошарашивало. Элисон никогда себя так не чувствовала. Она всегда дорожила вечерами дома. Весь день ждала того момента, как войдёт в дом и закроет за собой дверь, оставив за ней весь остальной мир: телевизор и ужин. Это её устраивало. Элисон всегда говорила, что ничто не сравнится с телевизором и ужином под его ворчание. Вот только совершенно внезапно это перестало казаться таким привлекательным. Я перестала этого хватать. "Должно быть, тебе иногда бывает тяжело, Элисон", сказала Джинн Мортимер, в её голосе с таким надоедливым сочувствием, что Элисон почувствовала, как волоски встают дыбом, потому что она была в порядке. Она была в полном порядке. И всё же Элисн продолжала разматывать нить событий, обратно к тому моменту, когда погас экран её телевизора. Она вспомнила, какой ужас испытала при мысли о том, что проведёт вечер без него. Её можно было принять за теле наркомана, так она запаниковала, когда её оторвали от наркотика. Она испугалась, что ей придётся остаться один на один со своим одиночеством. Элисн смотрела в сад, ничего не видя. рассеянно прислушиваясь к визгу и крикам из соседнего двора, где дочка Лойис плескалась в детском бассейне. Где-то зазвучала музыка, должно быть в том доме, где устроили барбекю. Элисон встала и отвернулась, не в силах выносить звуки чужой радости. Она вернулась в кухню, и какая-то сила заставила ее отпереть дверь в гараж, где стоял любимый старый автомобиль Рича, красный Дженсон, интерцептор, его гордость и радость. Когда он умер, Эллисон отдала или продала многое из его вещей, но расстаться с его машиной она не смогла. Он провел столько счастливых часов, занимаясь несерьезной работой, как он это называл. «Ты все еще хранишь это старье, и ты даже на ней не ездишь», — время от времени с ноткой неодобрения спрашивала Робин, как будто ее мать была слаба на голову и слишком сентиментальна. «Тебе бы следовало продать ее, мама. Готова поспорить, что машина стоит целое состояние?» Да «Я всё ещё храню это старьё», — подумала Элисон открывая дверцу машины и усаживаясь на переднее сиденье. Желтовато-коричневая, искусственная кожа. «Такого теперь не делают». Она сложила руки на руле и опустила на них голову. «Ох, Рич, но почему тебе пришлось меня оставить?» Слёзы потекли по её щекам. «Почему ты не поговорил со мной о том, какое отчаяние ты испытывал?» Слёз оказалось достаточно. Чтобы Элисон выпрямилась и взяла себя в руки. "Прости", сказала она вслух. "Не хотела испачкать твою машину тушью для ресниц". Она высморкалась и сморщилась, потому что говорила с пустотой. Элисон откинулась на спинку, пытаясь вдохнуть остатки аромата волосинона после бритья, который мог остаться на обивке. Но это было напрасно. Все следы Рича давно исчезли. Теперь от автомобиля слабо пахло сыростью и старостью. — Да, — с досадой сказала Робин в её голове, — потому что ты никогда никуда на ней не ездишь, потому что ты ею не пользуешься, машина только занимает место в гараже и в твоей голове, мама. Элисон вытащила из кармана бумажный носовой платок и нежно вытерла пыль с приборной панели. Потом на мгновение положила руку на рычаг передачи, провела пальцем по индикатору и немного повернула зеркало заднего вида. Элисон понимала, что её дочь в чём-то права. Но этим вечером она была благодарна за комфорт Дженсона, за ту связь, которую она хранила с более счастливыми временами. Может быть, в выходные она очистит автомобиль, снимет паутину, украшавшую колёса, отполирует старый кузов. Просто на тот случай, если Ричи решит взглянуть на неё оттуда, где он теперь. Так он поймёт, что Эллисон всё ещё думает о нём. «С нами всё будет в порядке». Сказала она себе спустя некоторое время самым храбрым голосом, на который только была способна. «С нами всё будет в порядке, правда?» «Разумеется, будет». Потом почувствовала себя значительно лучше, поскольку волшебство Дженсона сделало своё дело. Элисон вышла из машины, аккуратно закрыла дверь в гараж и снова заперла её. «Теперь ужин. Что-нибудь по-настоящему восхитительное», — решила она. «Пожалуй, я устрою славный кутёж, чтобы выбросить всё из головы. Идеально. Мэтт, это ты?» — крикнула Пола, услышав, как открылась входная дверь. «Иди сюда и посмотри на это». Она сидела на кухонном столе с ноутбуком на коленях и смотрела на экран. Отмотать, посмотреть ещё раз. Отмотать, посмотреть ещё раз. Мэт это ты?» «Что случилось?» Медслажными волосами вошёл в кухню и бросил плавки и мокрые полотенца на пол рядом со стиральной машиной. Он весь день обрезал деревья возле Касл-Ховард и воспользовался случаем, чтобы после работы искупаться в озере. Покажите ему хотя бы немного воды, и он разденётся догола и нырнёт в воду как радостный спаниель, какой бы ни была погода. Примечание: Касл-Ховард или Замок Говардов. родовое поместье английского аристократического семейства Говард на протяжении всей своей истории, принадлежавшее графам Карлайл. И известная как усадьба Брайтсхед в телевизионной экранизации романа «Ивлина Во. Возвращение в Брайтсхед». Расположена в северном Йоркшире, в 25 километрах к северу от Йорка. «Вот это», — сказала Пола, не отрывая глаз от экрана ноутбука. «Подойди и посмотри». «Она не предала». особого значения электронному письму от фотографа с прикрепленным к нему zip файлом Это был их с Мэтом подарок родителям на золотую свадьбу. Профессиональный фотограф сделал снимки торжества и собрал их в красивый альбом. Когда она заказывала съемку, фотограф сделал ей специальное предложение. За небольшую сумму сверху он готов был предоставить не только фото, но и видео значимого события. Эту любезность предложил оказать племянник фотографа. который проходил у него обучение и которому очень хотелось этим заняться. Пола всегда жалела о том, что они не пригласили человека, который сделал бы видео её собственной свадьбы, и завидовала подругам, которые могли пересматривать счастливые события снова и снова. Поэтому она согласилась на предложение фотографа и оплатила его. Утром он прислал ей имейл, прося проверить снимки и удалить те, которые она не хочет включать в альбом. Фотограф сообщил, что отредактированное видео он пришлёт отдельно на DVD и на флешке. Хотя племянник сделал ещё и мини-фильм с самыми яркими моментами, которые он прикрепил к этому письму. У Полы было несколько свободных минут до того, как начать готовить ужин, поэтому она взяла ноутбук, чтобы просмотреть фотографии. Одна фотография привлекла её внимание. Это был идеальный снимок её кузины Лайзы, улыбающейся в объектив. На заднем плане были Пола и её отец. Потом Пола посмотрела ещё раз, потому что она точно была на празднике в розовом платье без рукавов, а женщина позади Лайзы была одета в бледно-голубую рубашку и джинсы. И это было странно. Пола нахмурилась, увеличила фото и поняла, что это точно не она. Хотя у женщины были такие же тёмные волосы, как у Полы, и такой же курносый нос. Она была моложе, и у неё не было чёлки. И тут она заметила, как напряжённая эта женщина и её отец смотрят друг на друга. «Неужели это она?» «Фрэнки. Таинственная сводная сестра. Определённо это она. Фрэнки!» Вслух произнесла Пола, вглядываясь в экран и рассматривая молодую женщину. «Так вот она какая. Младшая сестра Полы». Понятно, что ужин был забыт. Пола словно безумная принялась просматривать остальные фото, пытаясь найти другие изображения Фрэнки. Ей удалось увидеть ещё один снимок, на котором та только что вошла в зал. Её тёмные глаза были широко раскрыты, в них читалась неуверенность, Фрэнки осматривалась. Перед полой были все доказательства. «Боже мой!» — пробормотала она, переходя от одного снимка к другому, «до» и «после», «до» и «после». И она действительно увидела некоторую напряженность на лицах родителей на более поздних снимках, когда Фрэнки уже побывала на вечере и вытащила наружу старый секрет. Объектив поймал дрожащие губы Джинни, напряженное лицо отца. Они, вероятно, пытались переварить произошедшее. Чёрт подери, этого было так легко избежать. Поле было не по себе после признания отца. Она расстроилась из-за него, из-за этой Фрэнки, Честно говоря, из-за всего мира сыгравшего с ней такую шутку. Но достаточно было посмотреть на эту младшую сестру на том фото, где она выглядела почти испуганной. Это не было лицо разрушительницы семьи, которая явилась, чтобы доставить всем неприятности, вовсе нет. Фрэнки выглядела так, будто она стояла и думала «вот дерьмо». И в эту минуту Пола вспомнила о видео. Племяннику фотографа было 21 год. Он только что окончил колледж и явно имел творческие способности, потому что мини-фильм с лучшими моментами получился на уровне голливудского трейлера. Вот подняли транспарант. Вот привезли торт. Украсили зал цветами и расставили блюда на буфете. Вот появились Джинни и Гарри, счастливые и возбужденные. И увидели баннер с золотой фольгой, красиво украшенный зал. А вот и гости. Объятие и рукопожатие, радостные возгласы, короткие отрывки из поздравлений, несколько танцев. Боже, вы только посмотрите на тётю Пен, что она вытворяет. А потом Пола остановила фильм. В этом кадре снова была Фрэнки на краю танцпола. Она нервничала. Большие тёмные глаза оглядывали зал. Пола нажала на паузу, посмотрела снова. Этот кадр был ещё интереснее, потому что на заднем плане появился её отец. с очень странным выражением лица, как будто Фрэнки явилась из потустороннего мира. Он протянул к ней руки, его рот приоткрылся. «Как такое возможно?» — говорили его глаза. «Неужели это в самом деле ты?» Затем почти мгновенно в кадре появилась и Джинни. Вы только посмотрите на нее, ощетинилась, словно обороняющаяся кошка, схватила Гарри за руку жестом собственницы и командирши. Она практически тащила его прочь. Одно мгновение можно было увидеть шокированное выражение на лице Фрэнки, ее отчаяние. Но потом угол съемки снова сменился, и на этот раз камера остановилась на Банни и Дэйве. Они танцевали и смеялись, пока она пыталась научить его правильным па. Отмотать, посмотреть еще раз. Отмотать, посмотреть еще раз. «Видишь», — сказала Пола Мэтту, показывая ему эти кадры. «Смотри, это она». «Это Фрэнки». «Чёрт подери». Он посмотрел на экран. «Она очень на тебя похожа». «Я знаю». Отмотать. Посмотреть ещё раз. Пола не могла оторваться от экрана. Перед ней была мини-сага, разыгранная в нескольких коротких кадрах. Надежда. Узнавание. Неприятие. Вернуться назад. Посмотреть ещё раз. Её сестра. Мэт подошёл к холодильнику и, потеряв надежду, заглянул в него. «Что ты планировала на ужин?» — спросил он. «Я обещал Гаеву, что мы встретимся в пабе в 7.30. Хочешь, чтобы я начал что-то чистить? Или что-то порезал? Может, заглянуть в меню на вынос?» После рабочего дня мы всегда был голоден, как волк. И голоден ещё больше, если ему удавалось поплавать. Вспомнив об этом, Пола как будто разорвала волшебные чары и, наконец, оторвалась от экрана. «Ах, да. Прости. м Она собиралась запечь филе морского окуня с лимоном и чёрным перцем, нажарить противень миниатюрной картошки «Джерси роялс и подать всё это с зелёным салатом и помидорами с чесноком. Понятно, что она ничего из этого не приготовила. «Как, по-твоему, это баловство? Заказать еду на вынос в понедельник вечером?» «Ни в коем случае». Мэтт был сговорчив, как всегда. «Я иду в закусочную». «Ребята!» — крикнул он, выходя из комнаты. что вам принести из закусочной?» Пола снова осталась наедине с ноутбуком. На экране остановился снимок её сестры. Её сестры. Внезапно Фрэнки стала для Пола реальной, перестала быть угрожающей тенью. Это была женщина с застенчивой улыбкой и вопросительным, полным надежды взглядом. После празднования золотой свадьбы прошло больше недели. Но насколько было известно Поле, Фрэнки не предприняла ещё одной попытки выйти на связь с Мортимерами. Неужели Дженет отпугнула её? Неужели у Полы от новообретённой сестры останется только эта минута на видео? Она внезапно поняла, к немалому своему удивлению, что хочет большего. Хлопнула входная дверь, когда Мэтт ушёл в закусочную, и пальцы Полы запорхали по клавиатуре. Она написала короткое письмо братьям. Она напечатала. «Привет всем. Это немного странно. Фотки и видео нашей сводной сестры я прикрепила к письму. Семейное сходство очевидно. Я заинтригована, ничего не могу с собой поделать. Как насчёт вас, ребята? Насколько я понимаю, от мамы по-прежнему ни слова, новостей нет. Она не ответила даже Льюку, а он отправил ей снимок пирога, который сам испёк на занятиях по кулинарии». Это было настолько на неё не похоже, что я снова позвонила в гостиницу, чтобы проверить, всё ли с ней в порядке. Судя по всему, у неё всё отлично, но она всё ещё не хочет ни с кем общаться. Бедная мама. Мне её так жаль. Я договорилась с папой, что мы с ним встретимся завтра в городе за ланчем. Тогда я с ним обо всём и поговорю. Надеюсь, мы скоро увидимся. Джон, ты отвезёшь ребят в крикетный клуб в субботу, как обещал? Передавайте от меня привет вашим вторым половинам целую п.